Меня хотел убить. Голос девчонки был слаб и от того звучал так тихо, что расслышать её смог только Клим. Я бы сам тебя убил, сказал он зло и ногой распахнул дверь одной из гостевых комнат на втором этаже. Ты меня спас, да? Она не верила. Сомневалась даже после того, как он четверть часа вылавливал её в чёрной озёрной воде, а потом ещё почти столько же пытался привести в чувство, или вернее сказать, пытался оживить. Ведь было мгновение, когда Клим подумал, что опоздал, что она мертва и помочь ей уже ничем нельзя. Подумал и испугался до дрожи в коленях, до белых всполохов перед глазами, а потом разозлился до такой степени, что ярость свою вернула ту дурёхе почти с того света. А вот сейчас она смотрит на него глазами цвета расплавленного серебра и говорит, что кто-то пытался её убить. Потом, уже ни ногой, ни плечом он захлопнул дверь прямо перед носом у дядеушки. поставил Анну на ноги у стены, для надёжности, чтобы не расшиблась, если вздумает упасть, а потом велел: "Раздевайся". "Как?" Она клацала зубами, на заворот мокрого платья держалась обеими руками, словно бы Клим был таким гадом, что мог сорвать его силой. Он-то, конечно, мог, но не стал. Вместо этого подошёл к кровати, стёрнул с неё сначала покрывало, а следом и одеяло, протянул Анне Сначала снимает одежду, а потом заворачивается вот в это. Выйди. Я отвернусь. И не дожидаясь возражений, отвернулся лицом к двери. А дверь для надёжности заперна засов. Переодевайся. Слава богу, она не стала спорить. После того, что случилось, не осталось у него сил на споры. Клим посмотрел на свои дрожащие руки, одна из ладоней была выпочкана в крови. Чья это кровь? Ладонь Клим вытерла рубашку, сунул под мышки. Ему бы и самому следовало переодеться. Вон уже лужа натекла на полу. Но оставлять Анну было страшно, особенно после того, что она сказала на лестнице. Всё, можешь оборачиваться. Она сидела на кровати, по самые уши завёрнутая в одеяло. Вид у неё был несчастный и неприглядный. Клим подошёл Осторожно, стараясь не спугнуть и не причинить боли, провёл рукой по её голове. Не получилось. Испугнула больна сделал. Она дчатнулась, а потом зашипела от боли. А на ладони Клима остался кровавый след. Покажи. Чтобы избавиться от него, ей пришлось бы выпутаться из-под одеяла, а она не смела или не хотела покидать своё убежище. Она настороженно замерла, зажмурилась. На её затылке под мокрыми волосами была рана и значительных размеров шишка. Ударилась сама, когда падала с башни, ударил кто-то другой? В дверь тихо постучали. Анна натянула одеяло до самого подбородка, а Климот отодвинул засов. На пороге стояла горничная со стопкой одежды. Сухая одежда, сказала Анна, изо всех сил стараясь заглянуть Климу за спину. Матрёна Павловна распорядилась: "А мокрую мне отдайте, я просушу". Отдадим. Борис что-то ещё желает? Больше ничего. Передаем от тёни Павловне нашу благодарность. Клим забрал одежду и почти силой вытолкнул горничную из комнаты. Из принесённой стопки выбрал то, что могло сгодиться только мужчине, прихватил полотенце. Всё остальное положил на кровать рядом с Анной, сказал: "Переодевайся, я не смотрю". И принялся стаскивать с себя мокрую сорочку. Я тоже не смотрю. Послышалось за спиной и поизвичительному тону Клим понял, что самое страшное позади. Графиниша Милина оправилась от удара. Брюки и рубашка пришлись Климу впору. Наверное, одежду позаимствовали у Анатоля. Анне же повезло меньше. Платье, ей доставшееся, было великое и в груди, и в талии. Не новое, а изрядно ношенное, хорошо хоть чистое. И сама Анна в нём выглядела в большей степени кухаркой, чем графиней. Да уж, не расчесадрилась, смотрю на Павловну. Платье позаимствовала не иначе как у одной из служанок. Выглядишь прекрасно, многим лучше, чем в первую нашу встречу, соврал Клим, протягивая Анне ещё одно сухое полотенце. Волосы у неё были поболе, чем у него, значит и полотенце ей нужно поболе. Спасибо. Полотенце она взяла, намотала на голову на манер челмы, посмотрела беспомощно и одновременно сердито. Спросила: "Что ещё, Клим Андреевич? Выпить хочу. Коньяку. А ты? Молока горячего". Молока горячего. Он не стал спрашивать серьёзно она это или нет, вместо этого сказал: "Я спущусь вниз, а ты запрись. Никому, кроме меня, не открывай, ясно?" "Почему?" А вот сейчас она испугалась по-настоящему, потому что кто-то пытался тебя убить. сказал Клим и, не дожидаясь возражений, вышел из комнаты. Однако же уходить не спешила, сначала прислушался к лёгким шагам за дверью и щелчку засова. Заперлась. Вот и молодец. Замок казался вымершим. Все его обитатели разбрелись по своим норам. Клим прошёл прямиком на кухню. Благо, там всё ещё хлопотала кухарка. Попросил кружку тёплого молока и чего-нибудь поесть. Кухарка оказалась молчаливой, но проворной. Через пару минут Клим уже поднимался по лестнице с полным подносом еды и прихваченной из буфета бутылкой коньяка. В дверь он постучался деликатно, чтобы не напугать. Не напугал. Она открыла без лишних вопросов, вообще без вопросов, чёрт возьми! Я же велел тебе никому не открывать. Он сгрузил поднос на туалетный столик. Но ведь это же ты. А как ты узнала, что это я? По шагам. Сказала и плечиком дёрнула раздражённо, оправилась, определённо оправилась. В следующий раз спрашивай, кто там. Следующего раза не будет. Теперь уже он пожал плечами, поднос с едой переставил со стола на середину кровати, сказал примирительно: "Ладно, давай есть, Анюта". Она глянула на него как-то странно искоса, но слава богу спорить не стала, придвинула к себе поднос. Оказалось, что оба они голодны. Словно бы и не было ужина. Впрочем, за ужином Анна почти не ела. Стеснялась, нервничала. Обитатели замка её явно не привычали, но разве же это повод для того, чтобы морить себя голодом? Вот климу испортить аппетит могла разве что мигрень. Ну, рассказывай. Велелон, когда на подносе не осталось ничего, кроме початой бутылки коньяка и пустой посуды. О чём? Она снова окаменела, как тогда, когда он выловил её из озера, о том, что ты делала в башне и кто пытался тебя убить. Про башню всё оказалось просто, обычное дамское любопытство или необычное. С этим ещё предстояло разобраться, а вот всё остальное я не видела того, кто это сделал, сказала Анна, стaскивая с головы челму из полотенца. Я смотрела в окно, когда кто-то столкнул меня вниз. Сначала этот кто-то тебя ударил, чтобы наверняка. Дай-ка я посмотрю, как твоя рана. Сопротивляться она не стала. Отложила полотенце, а Клим замер с протянутой рукой. С волосами Анны случилось что-то необычное. В неворазительные пекги и пряди теперь вплетались нити удивительного серебристо-белого цвета. Но Клим был готов поклясться, что это не седина. Что? спросила она, увидев его замешательство. У тебя что-то с волосами. Она уже и сама увидела, намотала на палец влажный локон, сказала растерянно: "Говорят, у моей мамы были такие же волосы. Теперь и у тебя". Волосы, изменившие цвет, были наименьшей из их проблем. Да я взгляну на твою рану. С раной всё было в порядке. Кровь запеклась, а шишка, кажется, даже уменьшилась в размерах. А как ты Анна замолчала, терпеливо дожидаясь, когда он уберёт руки от её головы. Как ты понял, что я в беде? Как он понял? Да никак он не понял. Вернулся из кабинета омтрённый Павловны, разговор оказался пустым, ничего незначищим и увидел, что Анны нет в гостиной. Собственно, в гостиной не было никого, кроме Наталии и Сержа. Остальные разбирались по замку. Вот только Анна была не из тех, кто поступил бы так опрометчиво. Он ведь велел держаться рядом. Велел А сам ушёл. Тревога сначала была неявной, скорее раздражение, чем тревога, но с каждой секундой она усиливалась. Разом вспомнился и несчастный Шульц и увиденное на берегу тела. Клим выбежал из дома, направился к озеру, рассудив, что внутри опасности меньше, чем снаружи. Уже вечерело. Закатное солнце окрасило воды озера в багрово-красный цвет. Картинка получалась одновременно красивой и жуткой. Как истая горгульи, примостившиеся на парапете восточной башни, казалось, горгульи готовились взлететь в небо, и одна из них взлетела. Вернее, попыталась взлететь, но вместо этого сорвалась вниз. Клин не сразу понял, что это не каменное горгулье, а человек из плоти и крови. Как не сразу он понял, что это не просто человек, а Анна А когда понял, озеро уже сомкнуло над ней свои тёмные воды, не оставляя в качестве ориентира даже расходящихся кругов. Остальное Клим понимал плохо. Кажется, он успел сбросить ботинки перед тем, как нырнуть с пристани. Пристань от башни отделяла приличное расстояние, куда следует плыть, он понимал весьма приблизительно. Лишь одно он понимал ясно: если не вытащить Анну из воды прямо сейчас, потом будет уже поздно. А озеро словно издевалось. Вода его была тёмной не только на поверхности. В глубине она казалась непроглядной. Если бы он хотя бы знал, где дно, если бы знал, где искать. Но Клим ничего не знал, и ничего не видел. Он метался, а вода, пахнущая металлом, вдруг приобрела солёный вкус. В ноздри шеванул смрад горящего мазута. А слябя горел Они уже знали, что броненосец не спасти. Они хотели спасти команду, тех, кого ещё можно было спасти. То же хотели и на Буйном. На Буйном ещё не знали, что меньше, чем через сутки, и сам он пойдёт на дно. И на Бравом тоже ничего не знали. Они пытались уцелеть под обстрелом японских крейсеров и спасти от гибели товарищей со сляби. Инженер-механик Клим Андреевич Туманов хотел этого больше всего на свете. Тогда ему казалось, если ему удастся спасти экипаж осляби, то и бой этот бессмысленный и жестокий ещё можно будет выиграть. Их ведь было много, кораблей второго тихоокеанской эскадры. Они не могли проиграть японцам. Клим даже мысли такой не допускал. От того и за борт в кипящие, словно в котле волны спрыгнул в числе первых, спасать своих. Тех, кого ещё можно было спасти. Раненых, оглушённых, потрясённых происходящим. Среди них были матёры и морские волки, а были и мальчишки, такие же, как Клим. Он пытался спасти и тех, и других, нырял в ледяной воде, тянул грёпы за всех сил, помогал удержаться на поверхности, передавал тем, кто дожидался в шлюпках. Он старался не слышать ни взрывов, ни предсмертных криков, но не получалось. Никак не выходило оглохнуть. Клима звали со шлюпки, кричали, что нужно уходить, а он не мог, не мог бросить всех этих незнакомых, но всё равно своих людей. Туманов! Голос был слабый, едва различимый из-за грохота взрывов. Этого Клим знал. Быков, младший судовой механик, такой же молодой, как и он сам, такой же необстрелянный, но в отличие от Клима раненый. Последним усилием удерживающий непослушное тело на поверхности. Держись! Его собственный крик потонул в чудовищном рёве, и небо обрушилось сверху огненным дождём, от которого не спастись даже в воде. Последнее, что видел Клим перед тем, как потерять сознание, было лицом младшего судового механика Быкова. Он очнулся на борту Браво. Товарищи спасли Вытащили оглушённого, беспамятного, испылыхающий, смердящий мазутом в водяной воронке. Клима вытащили. Обыкова нет. Он не запомнил, как бравый прорывался к Владивостоку. Не знал, что на минаносце закончилось топливо, не знал ни отчаяния, ни надежды на помощь своих. Он метался в беспамятстве, привязанный к койке, а когда приходил в себя, видел лишь одно единственное лицо младшего судового механика Быкова. человека, которого ему так и не удалось спасти. Обравы прорвался. Один из немногих вышел из Цусимского сражения, если не невредимым, то хотя бы относительно целым, с экипажем, заплатившим за спасение малой кровью, жизнью девяти человек. Владивосток запомнился климу солёными ветрами и сыростью, а ещё болью в обожжённой спине и голове. Во Владивостоке его настигли известия о смерти бабки Там же пришло осознание, что на флот он больше не вернётся. Может быть, на суше, во снах к нему перестанет приходить младший судовой механик Быков, исчезнет навязчивый запах гари. Наверное, Быков его простил. Потому что в одном из снов попрощался, подмигнул эток весело, велел не вспоминать лихом и ушёл. А запах гари остался с климом предвестником мигрени, напоминанием о проигранном бою. И этот новый бой уже за другую жизнь снова грозился стать проигрышным. Слишком глубокое, слишком тёмное озеро, слишком много времени прошло. Клим отогкнули в спину. Он был готов поклясться, что толкнули, но когда обернулся, сзади не было никого и ничего, лишь едва различимый луч света. Клим, набрав полные лёгкие воздуха, нырнул вслед за ним, словно за путеводной нитью. Она не лежала на дне, Одна не так и не достигли. Она парила в толще воды, и от тела её шёл мягкий серебристый свет. Нет, не от тела, а от медальёна в форме ласточки. Климы снова толкнули. На сей раз нетерпеливо и зло. Крайм Глаз он заметил в воде что-то белое, извивающееся по змеиному, но оборачиваться не стал. Кто бы там ни был за спиной, он привёл к анне. Остальное неважно. По крайней мере, не сейчас. Вытащить Анну из воды оказалось делом нелёгким. Она не помогала. Климу даже показалось, что она сопротивляется, хочет остаться на дне, но он был сильнее излея. Он победил, поднял на поверхность, точно пойманную рыбу выбросил на пристань. На пристани уже собрались люди, но Климу не было до них дела. Его волновала лишь Анна. Довольно с него утопленников, которых он не сумел спасти. Анна Шумилина не пополнит ряды мертвецов. Он не позволит. За жизнь ее он бился, как тогда на Цусиме, и на сей раз не собирался сдаваться. Победил. Вырвал зубами выгрызу смерти ещё одну душу. А значит, его собственной душе должно стать хоть немного легче. Стало. Стоило лишь Анне зайтись кашлем, стоило туркозёрной воде выплюснуться из её лёгких на доски пристани, как чёрная ночь зарилась ярким светом, будто бы мириады светлячков решили заглянуть на сторожевой камень. И пусть бы даже после этого чуда начался приступ. Не беда. Главное, что Клим победил. Не случилось приступа. Приступ злости ни в счёт. Все эти люди, они не помогали. Они стояли на пристани и глазели. Разве что дядешка пытался что-то сделать, но больше мешал. Забрать бы Анну, уплыть с острова, разобраться во всём в городе, неторопливо, без суеты. Но куда ей в город? Она и на ногах-то едва держится. Значит, придётся остаться. Думай, сказал Клим, морщись словно от боли. О чём думать? спросила Анна, всё ещё разглядывая свои изменивший цвет волосы. Атом кому на этом острове-то успела перейти дорогу? Я? Изумление её было неподдельным. Если бы дорогу перешёл я, то это меня попытались бы убить, сейчас Клим лукавил. Пожалуй, недоброжелателей у него в замке было побольше, чем у Анны, да только и убить его окажется посложнее. Я никому не желала зла, да я ведь до недавнего времени и не знала здесь никого. Ты не знала, а вот себя знали. Или твоих родителей? Ведь зачем-то же ты приехала в Чернокаменск? Зачем ты приехала? Он спросил, глядя на Анну в упор, поучительски строго. Но она не поддалась, дёрнула плечом, отвернулась, как, ну, не доверяет, ну и правильно делает. Он, Клим, тоже никому не доверяет, даже дядешке. Хотя дядешка видится ему наименьшим злом. Но Ани Шумилинай всё равно придётся ему довериться, если, конечно, она рассчитывает на его помощь. Клим ещё не решил, станет ли он ей помогать, не доставало информации. Анюта сказала он, как умел ласково: "Я тебя спас". "И я тебе за это очень благодарна". "Я сейчас не о том, я о том, что на данный момент только меня одного ты можешь исключить из списка подозреваемых". Да нет никакого списка подозреваемых, она вскинулась, словно Клим сказал что-то оскорбительное. Я в самом деле не знаю, кто меня столкнул с башни и за что? Думай. Сдаваться Клим не собирался. Ты в Чернокаменске не первый день. Добраться до тебя можно было раньше, но убить тебя решили лишь сейчас. Это значит, что за последние сутки что-то изменилось кардинальным образом. Ты что-то сказала? Ты что-то услышала, что Анна Ничего. Она начинала злиться. Это хорошо. Злость лучше беспомощного страха. Если бы она ещё и доверилась. Я не помню ничего такого. Этого. Я не понимаю, за что мне можно желать смерти. Хорошо. Давить на неё сейчас не имело смысла. Даже если и вспомнит что-нибудь, то не скажет. Исключительно из-за природного упрямства. У нас у всех был тяжёлый день. Давай спать. И ей хотелось умани капризничать и не падать в обморок из-за того, что придётся делить комнату с незнакомым мужчиной. Пусть бы даже мужчина этот и числился её женихом. Понимала видно, что после недавних событий печься нужно не о девичей чести, а о девичей жизни. Она лишь сказала деловито: "Ты будешь спать в кресле". "Очень щедро с вашей стороны, миледи", Климу усмехнулся, многозначительно посмотрел на более чем широкую кровать. В кресле, повторила она уже не так уверенно. Пожалела бедного странника, странник ведь ещё и спаситель. Можешь взять себе подушку и плед, чтобы было удобнее. Спорить Клим не стал. Без лишних слов перебрался в кресло. Спать он не собирался, уж больно не располагающие к сну происходили замки событий. Да и Занне за не мешало бы присмотреть. А она уснула неожиданно быстро. Устала Разумеется, устала. Кто бы не устал, вернувшись живым с того света. Только отвернулась лицом к стене, да, одеяло натянула до самой макушки так, что к лиму видны были лишь разметавшиеся по подушке серебряные пряди. Всё ж таки не зря он приехал в Чернокаменск. Не подвела интуиция. Дела здесь творятся странные, если не сказать страшные.